Глава 4. Что делать, если сотрудники умнее вас? Естественным продолжением истории про вашу некомпетентность служит вопрос, а что, собственно, делать, если в подчинении вырос специалист, который выполняет работу очень круто, возможно, круче, чем вы в былые времена? Подсказываю неправильный ответ. Надо напугаться, начать бодаться с человеком, показывая, кто тут альфа-работник, и, наконец, при первой возможности от него избавиться, чтобы не подрывал ваш авторитет. На самом деле, конечно, все не так. Первое, что вам нужно сделать, обрадоваться и за него, и за себя. За него, потому что он молодец и под вашим чутким руководством стал специалистом высокого класса. За себя, потому что вы вырастили хорошего сотрудника, ну или, по крайней мере, не упустили его, не подвели к увольнению и демотивации, а, возможно, вы его вообще разглядели и наняли. что тоже вполне себе достижение. Теперь вопрос, как вам дальше жить, если все вокруг видят, что Вася решает рабочие задачи сильно бодрее своего начальника. В такой ситуации есть несколько вариантов. Оставить все на своих местах. Выделить человеку, подходящую ему зону ответственности. Поставить сотрудника на свое место, а самому подняться выше. Расстаться. Рассмотрим вкратце все варианты. Чего мы боимся, когда на горизонте появляется кто-то круче нас? Правильно, мы боимся потерять авторитет, а еще, может, работу, если он вообще не уведет вашего супруга. Кто знает, насколько человек крут? Но на самом деле этот фантастический сотрудник может всего этого не хотеть. Вот так просто. В частности, многие разработчики отчаянно не хотят никем руководить, ходить на встречи, отвечать за соблюдение сроков и прочую чепуху. Поэтому для начала стоит понять, претендуете ли вы на одну и ту же зону ответственности. Если специалист круче вас, но не хочет брать на себя вашу ношу, поздравляю, у вас появился лояльный к вам профессионал. Вы ему полезны как человек, закрывающий административные дыры, а он для вас будет делать дело, причем качественнее, чем вы. Азат Розиддинов, который сейчас руководит отделом из 60 сотрудников ВКонтакте, Рассказал о случае, когда нужно было выбрать руководителя из членов существующей команды. Я считаю, что не стоит выращивать в руководителей людей, которые такие программистские гении. Некоторые разработчики могут быть в 10 раз продуктивнее коллег. Такие люди приносят больше пользы себе и компании, когда сами пишут гениальный код. Есть ошибка, когда руководителям назначают просто самого сильного программиста. Я однажды поставил руководителем группы человека, который был на два уровня ниже, чем один из его коллег. Получал сильно меньшую зарплату, но при этом он фанател от менеджмента. Ни у кого из них не было никаких вопросов по поводу этого решения. Каждый в команде в итоге занимался любимым делом. Теперь поговорим о более сложной ситуации. Сотрудник вырос и тоже хочет стать руководителем. А тут вы. Подумайте... Можно ли выделить ему какую-то зону ответственности? Может быть, прикрепить стажёра или назначить ответственным за часть проекта? Или ещё что-то? Подробнее о том, как выращивать руководителей, поговорим в следующих главах. Крайний случай подобной ситуации, когда ваш подчинённый полностью готов встать на ваше место. У него достаточно знаний и навыков. Он почти наверняка справится с командой и так далее. Всё это говорит о том, что у вас появился заместитель. Для вас это означает, что пора высунуть нос повыше, пойти к начальству и попросить себе больше проектов и людей в подчинение. Теперь, когда у нас есть опора в виде еще одного руководителя в команде, можно расширить масштабы работы. Тем не менее, часто бывают ситуации, когда человеку просто нечего больше делать в вашем коллективе. У вас маленькая команда или специфичная область, или вы не можете расти по каким-то другим причинам. В этой ситуации, как бы грустно это ни было, разумно будет просто отпустить человека, чтобы он в другом месте смог реализовать себя. Или уйти самому на новую, более интересную работу. Вовремя расстаться – тоже неплохой навык. Итог. Рост наших подчиненных – это очень классно. Более того, для вас, как руководителя, это единственный способ выходить на следующий карьерный уровень. Так что не боимся выглядеть глупо. Не боимся умников, подступающих снизу. В конечном счете ваша команда должна состоять из суперклассных профессионалов. А ваша роль суперклассно этими профессионалами управлять.